Глава вторая. Алло, гараж. Вы меня слышите? Мило постучала ногтем по стеклу. Заканчивай мечтать. Скоро Лиса Алиса явится. Все готово. Конечно, встрепенулась Влада, помотав головой. Сейчас принесу. Лисой Алисой они за глаза называли постоянную покупательницу, муж которой криминальной внешности и с бельмом на глазу. Был похож на наглого кота Базилио. Платижка суперская Мила оглядела чёрное искрящееся великолепие, выпрямила спину и попыталась втянуть круглый животик. Но на кого такие шьют? Влада пожала плечами. Вообще-то это и её размер. Вот только не носить ей подобных нарядов ни во сне, ни наеву. Интересно всё-таки Кто он? задумчиво произнесла она, складывая заказанную юбку и блузку в большой фирменный пакет. В смысле, удивилась Мила, оформляя в прозрачную слюду новогоднюю ароматическую свечу, которая стала подарком к покупке. Я видела его пару раз в центре, скучающим голосом продолжила Влада. На самом деле, гораздо больше. Но Миле совсем незачем знать, почему она так часто выбегает из магазина и почему у неё сейчас так кружится голова. "Ну ты даёшь, Белогурова", сплюснула руками Мила. "Это же сам Бархатов, Бархатов", нараспев произнесла Влада и улыбнулась. "Надо же, какая мягкая фамилия. Ну да, приятная". Не стала спорить Мила. А мне так и велюров нежёсткая, а ещё атласов, например, или шёлковый, продолжила Влада. С такими деньгами любая фамилия хороша, хмыкнула милая. Даже пердоленко, скривилась Влада, упомянув хозяйку Пудиума. Они прыснули в кулаки, громко смеяться, впрочем, как и разговаривать в магазине было запрещено. Я смотрю, у вас тут веселье. Как всегда, не вовремя появилась Ольга Александровна. Когда ты уже свалишь домой? вздохнула Влада, прекрасно понимая, что других дел, кроме своего магазина, у хозяйки не было. А в центре можно было провести целый день, гуляя по бутикам, кушая в многочисленных ресторанах и общаясь со знакомыми. Вот, Ольга Александровна, готовимся. Сейчас Лиса, Анна Николаевна Приедет за готовым комплектом. «Все подошло? тревожно спросила хозяйка, искоса посмотрев на Владу. «Обижаете, Ольга Александровна", ответила та, вспыхнув, ведь заказ по размерам делала именно она. "Тебя обидишь, пожалуй", язвительно заметила Ольга Александровна. "Вы там в своем детском доме не особо обидчивые». Лицо Влады покраснело до самых ушей. Я же вам говорила, что совсем недолго там была, а потом меня дедушка забрал. Ну-ну, Ольга Александровна покачала головой, а затем вдруг всплеснула руками. Вот ведь заболтала ты меня. Платье-то, господи, это, она ткнула пальцем в сторону главного манекена. Упакуйте в родную коробку. Ольга Александровна сделала акцент на слове родную. И обвяжите шелковой лентой красной. У нас ее почти совсем не осталось, ахнула Влада. На коробку не хватит, белоогурева. Понизив голос, Ольга Александровна качнулась навстречу, обдав терпким запахом натурального меха, духов и коньяка. «Реши вопрос, отправьте с курьером по этому адресу. Она выудила из кармана визитку. «Черт, чуть не забыла. Букет еще. из красных роз Двадцать пять штук просил. Закажите, самые свежие пусть оформят. У Влады даже рот открылся от удивления. Ольга Александровна, все будет сделано в лучшем виде, подлетела мило. Влад, давай, снимай платье аккуратненько, а то я зацепить боюсь. Когда хозяйка ушла, Влада обернулась к Миле. Это как вообще? Ой, ну чего ты удивляешься? У богатых свои причуды. Еще не поняла за два месяца. За два месяца, конечно, Влада много чего увидела и услышала. Вон даже предмет для обожания встретила. Но вот чтобы так просто отправить товар Без денег, мило скривила рот и помахала визиткой перед ее носом. Разберутся между собой, не переживай, господин Бархатов желает это платье. Понятное дело, не для себя, но снимать его с кого-то будет именно он. Влада прикусила себя изнутри за щеку и с силой сжала, чтобы не выдать эмоций. Неужели сейчас не случился приступ ревности? Такой тоненький укол, похожий на укус комара, но очень болезненный. Мила позвонила в службу доставки, а затем в цветочный салон Флёр на первом этаже. Минут десять трепала языком со своей тамошней подружкой, пока Влада следила за прямоугольным кусочком картона в её руке, и нетерпеливо топталась на месте. Как только Мила освободилась, в бутик зашли покупатели. Приятная пара пожилого возраста, чтобы купить подарок своей внучке. Они уже знали, чего хотели, потому что дама, нацепив на нос очки в золотой оправе и чуть откинув голову в симпатичной шляпке, хорошо поставленным голосом зачитала имя дизайнера и артикул. Влада, быстро сориентировавшись, уточнила размер И вынесла со склада нежно-розовое шифоновое платье с длинной плиссированной юбкой, спрятанное внутри прозрачного пакета. взглянув на ценник, она откашлялась и назвала сумму. Мужчина достал портмоне и подошёл к кассе, улыбаясь во все свои отремонтированные зубы, мило выбелечейки. Пока Влада упаковывала зефирное платье, Она успела предложить им ещё и новые шейные платки. Дама приложила парочку к лицу мужа и коротко кивнув, забрала оба. Эх, да, посмотрела им вслед мило. Когда деньги есть, и стареть не страшно. Вышли люди, прогулялись, подарочков накупили на сорок тысяч, а ты месяц наполовину выживать должна. Влада вздохнула. А ещё за квартиру следует заплатить вовремя, и одеться худо-бедно. Вон Милка, то у родителей живёт, то у своего парня, и сытно, и весело. Мил, так что там с бархатовым? тихо спросила она. Народ фланировал по коридорам, но к ним никто не заходил. Оно и понятно, слишком дорого для простых людей. Сюда можно заскочить или специально, или по глупости на глупых среди толпы становилось всё меньше и меньше с каждым днём. Где? Мила пододвинула к себе длинную белоснежную коробку с золотым пазументом и уставилась на Владу. Я про Бархатова». Лента, где? Влада хлопнула себя по лбу. Чёрт, лента, жди, я быстро. Она кинулась на выход, затем вернулась, рванула в подсобку за деньгами, и только потом вниз по лестнице в большой швейный магазин. Здесь её уже знали. Помахав продавцам-консультантам, Влада стала придирчиво изучать полки, подбирая нужный цвет и ширину. Купив последний рулон и получив товарный чек, Она испытала такое облегчение, что обратно неслась словно на крыльях, срезая углы и еле успевая обойти людей. Едва не задев двух студентов, Влада на ходу развернулась, извиняясь, а в следующую секунду вписалась прямо носом в чью-то широкую грудь. Вдохнув запах парфюма, Анна почти потеряла сознание. Ошеломлённо подняв голову, встретилась взглядом с бархатовым Он собирался что-то сказать. Влада видела, как раскрылись его губы. Но чьи-то руки тут же аккуратно отлепили ее от тела мужчины и передвинули в сторону. Господи, это же охранник, не иначе. Молодой парень одного роста с бархатовым поднял с пола упавший рулон, сунул его в руки Владе и обратился к нему. Кирилл Андреевич, все хорошо. Они аккуратно обошли Владу, и зашагали прочь, а она осталась стоять и смотреть им вслед. У её ног волной лежала атласная лента, конец которой выскользнул из рулона во время падения. И сейчас Влада напоминала проигравшую гимнастку, такая же тонкая, хрупкая и несчастная. Двадцать пять красных роз признание в пылкой и страстной любви для той которая его достойна.